Команда Аве Старый знакомый. 5.07.2015. Королевство Алькон заслуженно называют «владыкой небес». Только военный флот его величества насчитывает более тысячи кораблей. В организационных списках перечислены 91 боевая группа, 5 эскадрилей, объединенных в два разведывательных крыла, а также около 50 вспомогательных кораблей и «Соколы» — вольные капитаны на службе короны. Боевая группа представляет собой линейный корабль, несущий на борту от 6 до 24 перехватчиков, разбитых на звенья в зависимости от общего числа. Каждое звено может насчитывать от 2 до 4 авиаединиц. Семь боевых групп со старшим флагманом во главе образуют эскадру. Всего их 13. Каждая эскадра имеет уникальное имя и закреплена за северным, восточным, южным и западным флотами. Эскадрильи названы в честь своих первых командиров и насчитывают от 10 до 30 кораблей. В составе западного разведывательного крыла их две, в составе восточного — три. Поскольку подразделения нередко действуют самостоятельно, нумерация на флоте сквозная. Например, 15-я боевая группа, является третьей группой Белой эскадры. Отрывок из вводной лекции в корпусе Ветра. Вторая посадка на Вентасаэрис, в отличие от первой, прошла мирно. Следуя указаниям дежурного авиатехника Вильгельм Горанд уверенно опустил голиот на палубу фрегата и обмяк в кресле. За месяц штурман отдохнул и отвык от неприятностей, поэтому известие о возвращении в Вердич встретил трагическим стоном. Однако ни Константин Ивин, ни Устин Гризик страдальцы не поддержали. Вспомнив об этом, Вильгельм фыркнул. Механик, с его точки зрения, вообще не имел собственного мнения и во всем слушался капитана. А Устин переживал мятежный подростковый период, когда над разумом властвовали эмоции и непомерное желание выделиться. Подумав о парне, Штурман вздохнул. Несмотря на все его усилия, Устин больше никогда не будет видеть левым глазом так же хорошо, как прежде. Уродливый шрам, пропахал лоб, рассек на бровь, задел на излете века и до конца жизни остался напоминанием о джалийском предательстве. Первое время после травмы Устин то и дело спотыкался, задевал углы и не мог ничего удержать в руках, словно давно привычное тело стало вдруг чужим и неуклюжим. Штурман вначале думал, парень сломается. но вскоре восхитился его силой воли. Устин тренировался дни напролёт и быстро приспособился к скособочившемуся вправо миру. «Жду не дождусь, когда откопаем этого урода». Он повис на локтях между креслами штурмана и капитана. «Ну, пока пострелявшего стрелявшего!» Капитан Лемдекс усмехнулась, но промолчала. «А я бы хотел пожать горло Вейсу», — откликнулся Вильгелем. «Даст, братишка, свидимся. «Ты уже придумала, как добраться до тех работяг?» «Вначале я должна обсудить кое-что с Алимандом», — Лем потянулась. «Схожу, проверю Таган», — начал Устин, но осекся под её взглядом. «Если ты решил свести задание к личным обидам, то останешься на корабле». Вельгелем не поверил собственным ушам. «Ты на себе швы считала?» В каре зелёных глазах разгорелась злость. «А знаешь, сколько пенициллина мне пришлось в тебя влить?» Он повысил голос. «Да личной обиды единственная достойная причина тащиться обратно в грязную нылую вердейскую тундру. Лэм запустила пальцы в волосы и покрутила головой, разминая затекшую шею. Меня чуть не убили, мне и разбираться. Нас свига тоже, Кэп, и Касу досталось. Устину прямо наклонил голову, густые пряди упали на лоб, скрыв шрам. Всех втянули, значит вместе разбираться. Без этого еще в передряги с Эйцвигом бы сдохли. Книжки начал читать про рыцарей. Скептически поинтересовалась капитан, выбираясь из кресла. Она остановилась перед дверью рубки и представила, с каким наслаждением прострелила бы тому узкой в начале брюха, затем голову. Глаза застлала алая пелена, и капитан зажмурилась, прогоняя наваждение. Вряд ли Вильгельма и устина обуревали иные чувства. Оба были правы. Служба государственного спокойствия вынудила экипаж Аве сотрудничать, и месть оставалась единственной наградой. Лем хотела поквитаться. Никто не смел безнаказанно подставлять капитана Декс. Однако еще какая-то часть нее, полузабытая, пинком ноги отправленная в дальний угол чула на памяти, хотела достать воров уже потому, что они посигнули на Альконт, на родное королевство Марии Гейтс. Послушай, Греза. Лем открыла дверь. «Я не хочу видеть пепел своей команды, аккуратно рассортированным по погребальным урнам, из-за нескольких идиотов, которые решили поддразнить церковь, службу государственного спокойствия и Королевский флот заодно. Все». Капитан тряхнула головой и сбежала по трапу, кивнув по дороге Константину. «Какие люди!» — саркастично протянул лейтенант Юстас Диров. Он поджидал внизу, широко расставив ноги и заложив пальцы за зашлёвки пояса. Чёрная форма крылатой пехоты, тяжёлые ботинки, блестящие серой вышивкой погоны с двумя широкими полосами по краям и парой солнечных лучей, расходящихся треугольником от плечевого шва. Шесть футов презрения к посмевшему ступить на королевский фрегат контрабандисту. «Не пора ли вашему кораблю в музей, мисс?» Лем остановилась перед ним и молча посмотрела в глаза. Она и так была не в духе. «Игрушку выложить не забыли?» Диров покосился на пустые кобуры и насмешливо протянул руку к ее жакету. Худые и сильные пальцы лемб перехватили его запястье, лейтенант замешкался, не ожидав отпора. «Не позорь крылатую пехоту!» Капитан нажала сильнее, дав понять, что не шутит. После филиманской выучки она могла сломать Дирову кисть одним движением. «Что ты дно вообще?» Зашипев, он выдернул руку и замахнулся. Лейтенант Диров прозвучал чей-то хриплый голос. Доктор Гейтс, выпускница Лётной Академии Его Величества. Я ручаюсь, она знает Устав Флота наизусть. Лейтенант ленит. Мигом развернулся тот. А на курс? Та Доктор, автор. Да. Если не возражаете, я сам провожу ее к командиру альманду. Лем посмотрела через плечо лейтенанта на внезапного защитника. Невысокий черноволосый уроженец гитов в тёмно-синем мундире с дубовыми листами на воротнике стойки показался ей смутно знакомым. Капитан напрягла память, припоминая, где с ним встречалась. Гитец вкратчиво ей улыбнулся. «Забирайте!» — разрубил воздух ладонью сердито покрасневший Диров и ретировался. «Севан!» — капитан щёлкнула пальцами. Севан ленит. Хм. Он сильно изменился. Знакомый ей смуглолицый паренек вырос и повзрослел. Последний раз они сталкивались на Арконе, но тогда у капитана не было времени его рассматривать. Севан окреп, в чертах лица появилась жесткость, в манерах твердость, синие глаза по-прежнему искрились, но беспечный блеск сменила напряженная сосредоточенность. «Здравствуй, Мария». когда получила по носу красавица в прошлом году лям потерла большим указательным пальцами оставшуюся от перелома горбинку и указала на воротник севана а ты стал серьезным человеком недавно не задумавшись соврал гитец меня направили сюда на обучение к мистеру гектору варлину променял небо на бумажке помнишь я рассказывала аварии Он поднял сжатую в кулак правую руку в серой перчатке. «Мне предложили перейти в службу». «Прости», — опомнилась Лем. «Не всем до старости дырявить облака», — усмехнулся Севан. «Я рад, что ее не пришлось ампутировать». «Ты не говорил, что все так серьезно?» «Не хотел жаловаться?» Руку придавило обломком, прожгло до костей, многие раздробило в труху. «Целители, увы, не всесильны, сколько бы ни было денег у Адмиралтейства. Пойдем!» Они покинули взлетно-посадочную палубу, спустились по трапу в широкий ярко освещенный коридор и пошли вдоль череды иллюминаторов, за которыми простиралось ярко-голубое небо с ворохами облаков. Фрегаты уже больше века строились по единому образцу с редкими отклонениями от первоначального инженерного решения. лишь человек, нечасто бывавший на подобных кораблях мог заплутать в перекрестках коридоров. Справа серели одинаковые двери, из-за них доносились голоса, стук тренировочного оружия и попискивание приборов. Мария тоскливо хмыкнула все напоминало курсантские годы. Навстречу попались несколько офицеров и матросов, группа пехотинцев. Она узнала ни клаакитида. Пехотинец прошел мимо, протирая круглые очки. «Севан, ты же в курсе, что я здесь делаю?» Капитан проводила Кейтида взглядом. «Немного», — ушел от ответа Гиттиц. «Мистер Варлинг говорил, что тебе проще достать каких-то нелегалов от какого-то пирата и вытрясти из них все, что нужно насчет... ты знаешь». «Длани», — закончила Лям. «Не вслух. Сможешь?» «Мне некуда деваться, если ты в курсе подробностей». Она остановилась перед дверью в кабинет Алимандо. «Служба приперла меня к стенке и держит у виска таган, сожри их хозяйкины псы. Как будто нельзя было договориться по-нормальному». Севан отвел глаза и коснулся искалеченной руки. «Я посмотрю, что можно сделать». «Ну, еще увидимся». Они договорились созвониться в столице, и Севан попрощался напоследок, похлопав бывшую сокурсницу по спине. Капитан улыбнулась вслед размытой светом из иллюминаторов в фигуре и встретилась глазами с отражением в толстом стекле. Одернула помявшуюся за время перелета коричневую рубашку, поправила в вытертый воротник жакета, сдула с лица волосы. Лем вошла в кабинет без стука. «Не помешаю?» – она подперла плечом стену и приготовилась уговаривать Лявиана Алимандо на свой безумный план. «Нет, я вас ждал». Вновь добрый день, капитан Декс и минуту. Это по поводу моего обычного патрульного маршрута. Харанцы стали посылать много кораблей, но настолько крупных торговых договоров в последнее время Альконт вроде не заключал. Коммодор Велесов рвет и мечет. Мою боевую группу ангажировала служба, а заменить некем. Если бы не Севан, офицер уже занимался бы этим или поручил старшему помощнику. Его отсутствие было совершенно не ко времени. В конце недели... Алимант по просьбе семьи взял увольнительную на два дня, и старший лейтенант Виктор Карсов мог не справиться с нагрузкой. Алиман согласовал все с коммодором Велесовым еще в мае, когда пообещал вывести сестру на прием в честь праздника золотого лета в Кадами, столице Гита. Фаина недавно дебютировала, и ей следовало чаще появляться в свете. Братьям подобало ее сопровождать. Он дочитал сообщение, отложил и поднял глаза на лям. чаю?» «Пожалуй». «Бертрев». «Сию минуту, сэр», — откликнулся Валет. Алимант указал посетительнице на кресло и оценил иронию ситуации. Встреча месячной давности словно повторялась. Капитан Ава Асандара, едва заняв предложенное место, заложила руки за голову и блаженно потянулась, устраиваясь поудобнее. Офицер неодобрительно покосился на нее и пробормотал... «Есть то, что изменить не под силу человеку». Контраст между дорожной одеждой Лем и его безупречно белым мундиром с золотом полусонц на плечах оставался таким же резким, как месяц назад. О манерах и упоминать не стоило. «Перейдем сразу к делу», — предложила Лям. «Я хочу поднять шум вокруг Измаила Чевли». Он подставил Аве и нарушил условия сделки. «У меня хорошая репутация, мне охотно помогут». Прошу прощения, капитан Декс, но я не хотел бы доставлять вашей семье черный конверт. Не потребуется. Руфин Бертрев принес чай. Алимант потянулся к чашке, ожидая продолжения. Капитан Декс всегда славилась некоторой эксцентричностью. Поверь, она не прожила бы так долго, если бы позволяла обманывать себя каждому встречному. Я не рвусь в героя, но никого не удивит мое стремление пустить Измайлу пулю или три в голову. «Он может пристрелить вас первым», — резонно возразил офицер. «Помните Джалию? Полагаю, слухи о вашем чудесном воскрешении уже распространились среди преступник. Я имею в виду...» «В нелегальном небе», — подсказала Лям. «Я уже оказывалась в подобной ситуации. Примерно три года назад один мерзавец угнал мой Ава Асандара. Я охотилась за негодяем пять месяцев, взбудоражила всех от Вердича до Аскирии. «Какой-то умник даже устроил тотализатор, поймаю ли гада?» «И как? Вы оправдали ожидания?» — заинтересовался Алимант. <кхм> «Эйцвик Итье был грионцем. Высокий зеленоглазый красавец, пахнущий резкой смесью пороха, дорогого одеколона и опасности, нанялся оружейником к вермингу Гатье, предыдущему капитану Ава Сандара, незадолго до прихода самой Лем. Итье?» обладал тем редким шармом, который приписывали грионцам безудержные романтики и сразу понравился ей нахальством и отчаянностью. Они быстро сошлись, не расстались и после его увольнения. Лем не желала видеть, каким он был на самом деле. Эйцвига интересовали только собственная шкура и деньги. Жажда наживы кипела в нем сильнее любых других чувств, и ради себя он без угрызений совести подставил бы кого угодно. Капитан осознала это в Рассоне. Тогда она, Эйцвик, Устин и один мальчишка из трущоб, помогавший Грионцу найти перекупщиков, скрывались в воздушном городе от полиции. Они спустились на верхний технический уровень и решили идти ниже в канализацию. Однако, спрыгнув с лестницы, мальчишка повредил себе ногу и не мог сам бежать дальше. Эйцвик пристрелил его, чтобы он их не выдал, и посоветовал остальным пошевеливаться. К тому моменту Лем уже перестала трогать смерть малознакомых людей. Она никогда не обладала и намеком на хороший слух, но запомнила до тончайших отзвуков грохот выстрела, многократным эхом отразившийся от стен и затерявшийся в глубине тоннелей. «Я убила мерзавца», — отстраненно сказала капитан. Три слова отозвались в ней необъяснимой тоской, словно почему-то важному, но ушедшему безвозвратно. Лем любила Эйцвига. «Безумно!» Закрывала глаза на других женщин, отказывалась слушать предупреждения Константина и обращать внимание находившие в портах слухи. Она не смогла возненавидеть его, даже когда он, застрелив Верминга, угнал Ава Асандара. Эйцвик умер 14 декабря двенадцатого года. Накануне Лем провела с ним удивительную ночь. Однако утром, нажимая на спусковой крючок, Капитан не сомневалась в своем решении. Проснись Эйцвик первым, поступил бы с ней точно так же. «Вкратце», — очнулась Лем, — «ты предлагал мне взять с собой наджалию пехотинцев. Дай мне парней ввердич». После недолгого раздумья Алиман кивнул. «Я прикажу лейтенанту Дирову отобрать людей. И попроси службу раскошелиться. Сведения стоят гата. Тысячи должно хватить. Только именно гата». Джолийские бумажки сейчас везде любят больше всего. Я посмотрю, что можно сделать и с этим. Офицер сделал паузу. Кстати, тот юноша, который был с вами, Милош Астазия, если не ошибаюсь, джентльмены лорда Корванд, говорят, он горит желанием искупить вину. Где он сейчас? Пока задержан на Арконе. Пусть там и остается. Лем поднялась. Мне хватает грезы. Второго пустоголового любителя хвататься за пушку, а вас Андара не поднимет. Сообщи, как все выяснится.